Глава двадцать Ликвидация. «Дорогу попугаем!» – верещало полевое облако знакомым детским голоском. А когда существо приблизилось, то Шардон смог рассмотреть полено, которое стояло почти вертикально, лишь немного отклоняясь назад под действием инерционных сил. И оно катилось в его сторону на двух отличных 30 сантиметровых колесах. «Я от бабушки ушел, от дедушки ушел, и от тележных дел мастера тоже укатился!» Непись подхватил подхватила раскатывающий рядом артефакт и вгляделся в его свойства, которые наконец-то появились в описании. пасхальное полено 3. Класс «Уникальный артефакт». Плюс 10 к ловкости. Броня — 3. Скорость — 23. Память — 800 из 2000. Защита от огня — 30%. Особенности. Разговаривает. Мобильный. Умение. Скачок. Подпрыгивает на 3-4 метра раз в 2 минуты. «Куда катится этот мир?» С грустью в голосе пробормотал артефакт и для убедительности завращал колесами. Шардон сунул его в инвентарь и обратил внимание на приватный чат, иконка которого многозначительно мигала уже пару минут. «Дежюлье Шардону! Слышь, командир, отряд жестянок едет в сторону Громыхалова! Шардон до Дежюлье! Сколько? Дежюлье Шардону! Два десятка голов! Нам их замочить? Шардон до Дежюлье! Нет! Собери ударный отряд и следуйте за ними! Аккуратно! Незаметно! Шардон правой руке!» Отправь разведчиков на тракты, что ведут в заповедник и питомник. Пусть проверят, не двинулись ли туда люди барона Правая рука Шардону. Принято. Подмога нужна? Шардон правой руке Я поручил дежюлье собрать людей. Два десятка хватит для подстраховки. Хочу проверить своих ополченцев в деле. Правая рука Шардону. Принято. Прослежу. Шардон Режику. Прием. Режик Шардону. А? Чего? Кого принимать? Где? Сколько? Натощак или после еды? Шардон Режику. Просто будь на связи. Собери всех ополченцев. Они сейчас где-то в лесах. Режик Шардону. Вижу. Сделаю, господин атаман. Не сомневайтесь. Новый член Шайки по требованию Шардона теперь постоянно состоял в одной группе со старостой и с командирами всех трех отрядов ополчения, играя роль связиста и помогая координировать действия в подобных ситуациях. Конечно, завербованные ремесленники не были готовы к настоящей схватке, и дело даже не в отсутствующей должной тренировки или боевых умений. Сейчас это просто толпа мирных тружеников, пусть даже и настроенных весьма решительно и вполне сносно вооруженных. Но они не умели ни работать в команде, ни подчиняться приказам, не говоря уже о недавно продемонстрированной трусости. Частично решить эту проблему мог набор командных скриптов, который хорошо показал себя в деле с разбойников. Но его еще нужно было разработать. Те алгоритмы и команды, что атаман использовал раньше, не годились для кузнецов и плотников. И место сражения нельзя заранее подготовить. Не вырыть траншеи или возвести баррикады, не расставить ловушки — на это нет ни времени, ни нужных навыков у его бойцов. У Искина было слишком мало статистических данных для полноценного анализа. Но в первом приближении чемпион арены давал не более 30% шанса на победу в этом бою, и Шардон готов был пойти на риски, в первую очередь, чтобы собрать больше информации. В худшем случае ополченцы потеряют сутки времени, несколько уровней и чуть снизятся их боевые навыки, прокачанные за время однократного прохождения полосы препятствий. Да, кто-то из них потеряет ремесленные умения и забудет изученные рецепты, кто-то останется без друзей, коллег и торговых контрактов. Но в рамках ведущей директивы все это не имело никакого значения. Военному эскину нужна была эффективная армия, а не сборище трудяк. Поэтому он скомандовал топорам, молотом и зубилом выходить за деревенский чистокол и строиться в заранее оговоренном порядке. Кузнецы в кованых доспехах и вооруженные молотами играли роль танков и должны принять на себя основной удар, плотники, сжимавшие топоры, мечи и кинжалы были защищены кольчугами или кожаными доспехами с нашитыми на них металлическими пластинами. Их задача – нанесение максимального урона в ближнем бою. Все прочие вооружились луками, арбалетами, копьями и метательными дисками. Для прямого столкновения с противником они были слишком слабы или недостаточно экипированы, поэтому должны были забрасывать людей бароны издалека, кто во что гораст. Но не следовало недооценивать зубил, к ним атаман приставил двух зачарователей, которые поспешно наносили разрушительные руны, на метательные снаряды. Вся прочая броня и оружие его воинства уже были усилены на защиту и урон соответственно. Впрочем, как и экипировка людей барона, которую создавали те же самые мастера. «Всех убьем?» – неуверенно пробормотал Шныга, окидывая воинство полным сомнения взглядом. «Убьем! Одни останемся!» выжить наша с тобой основная задача поэтому держись позади и будь готов отступить в любой момент шнега быстро быстро бегай длинный палка себе помогай согласился гоблин вскидывая зловещий посох заклинателя духов ты недавно получил уровень какие новые умения доступны драты плащ призрака доспех духов палка вопелка коротышка ленканул своему хозяину в приват описание умений драты плащ призрака оказался саваном призрака и позволял оставаться невидимым для духов, нежити, демонов и призванных существ. Во время движения незаметность ослабевала, а в бою эффект пропадал совсем. В общем, умение сомнительной полезности на низких уровнях, а на высоких оно хоть и давало пассивный бонус к параметру маскировка, но всего 5-12%. Второе умение, доспех духов, повышало сопротивляемость физическому и магическому урону, и одновременно давало уязвимость к огню и свету. Вполне неплохо, но все же оно было не так полезно, как третье, вопящий посох атакующие умение создающие звуковую волну, наносящую урон и с небольшим шансом оглушающую всех, кто в нее попадал. Поражающая способность волны зависела не только от силы самого умения и интеллекта заклинателя, но и получала прибавку к урону от посоха. «Все доступные очки вкладывай в умение вопящий посох», — приказал Шардон. А очки параметров в интеллект». «Шнега умный», — согласился Гоблин. Сам атаман уровень так и не поднял, но ему оставалось набрать совсем немного опыта, и предстоящее сражение оказалось весьма кстати. «Идут!» – выкрикнул кто-то из передних рядов. «Дежюлье шардона Разведка докладывает, что гости будут у вас через 5-7 минут. Ты этого, командир, кричиешь для чего. Мы рядом, подмогнем. Шардон, принято!» Из леса высыпал конный отряд в 20 человек, выреженных в баронские цвета. В руках они сжимали копья и явно собирались одним мощным натиском сокрушить взорвавшихся орков. Со стороны противника раздались гортанные выкрики, а затем последовал залп из арбалетов. Стрелков оказалось немного, едва ли половина всадников, но стреляли они вполне сносно. Сразу три полоски здоровья в интерфейсе управления отрядом заметно сократились. Еще несколько бойцов получили легкие царапины на одну 5 единиц здоровья. Система управляющих скриптов оценила нанесенный залпом ущерб как незначительный и просто отправила раненых за спины их товарищей восстанавливаться при помощи еды и пива. Лечебных зелий было немного, и их следовало экономить. «Именем барона Фурье и по его приказу все мятежники должны быть уничтожены!» Кричал некий фон Буфон, рыцарь 17-го уровня, который выделялся не только своим весьма высоким для локации уровнем, но и сияющим золотом доспехом. Благодаря общению с бессмертными игровым гайдом, военный скин знал, что, несмотря на сомнительные прочностные свойства, в игровом мире золото защищало куда лучше железо или стали. А самыми лучшими считались металлы, которых вообще не существовало в реальном мире – мифрил и адамантий. «Приоритетная цель фон Буфон!» – отдал он приказ в чат отряда. «Зубила, готовьте снаряды! молоты сомкнуть щиты и держать строй!» Всадники опустили копья и принялись разгонять лошадей. Расстояние в три сотни метров они должны были преодолеть в считанные секунды, но тут в дело вступили метатели. Нет, они целились не в людей-бароны, даже не в лошадей, а между ними и строем ополчения. Ударяясь в землю, зачарованные снаряды взрывались, издавая оглушительный грохот и треск, выпуская клубы едкого дыма и разлетаясь во все стороны осколками. Урон вся эта пиротехника наносила минимальный, но и не в этом заключалась её задача. Шум и вспышки должны испугать лошадей. Вот только игровая механика была сильно упрощена, да и разница в уровнях сказалась. Животные не вставали на дыбы, не бросались прочь и не скидывали всадников, ослеплённые, оглушённые или напуганные, как это случилось бы в реальном мире. Они просто получили небольшой дефицит прибав на скорость и позволили выиграть защищающимся ремесленникам всего пару секунд. Пару секунд, которыми воспользовался Шныга, решивший опробовать новое умение в удобной ситуации. Впереди нет союзников, которых можно зацепить, а лишь мчащиеся прямо на него враги. Он выставил вперед свой черный посох и ударил им в землю с криком «Твоя тут не пройти совсем» и активировал умение «Вопящий посох». Аксель Третий вскинул топор, деловито хекнул и рубанул по стволу кривой пихты. Удар пришелся точно по отметине, которая свежим шрамом виднелась на коре дерева. Точно такие же отметины были и на нескольких соседних деревьях той же породы. Удар, еще удар, и следующий, и еще один. Спокойно, размеренно и равномерно, словно это было не человек вовсе, а гигантский маятник, отсчитывающий пятисекундные отрезки времени своим монотонным «тюк-тюк-тюк». Отработав ровно 7,5 минут в таком режиме и израсходовав ровно 33% своих запасов энергии, Аксель остановился. В его руке появилась кружка с пивом, которую он тут же осушил. Шкала энергии Непися тут же начала медленно заполняться, а сам лесоруб снова обрушил топор на уже изрядно подрубленный ствол. Через еще 15 минут и две кружки пива пихта, не выдержав измывательств, угрожающе заскрипела и рухнула. Аксель пару раз рубанул по самым мощным ветвям, отсекая их от ствола, и упавшее дерево, начало изменяться. Растворялись пушистые иголки, выравнивались глубокие трещины на коре, ветви втягивались в ствол, толщина которого становилась равномерной по всей длине. Через минуту вместо упавшего дерева на земле лежал совершенно другой игровой объект. Бревно пихтой, пятый уровень. Ресурс, дерево, 50 килограмм. Дополнительно, смола, 20, золото, 12, полено, 2. Сам же Непесь перешел к следующему отмеченному дереву, и по округе вновь разнеслось размеренное и механически монотонное тюк-тюк-тюк. Этот стук прервал новый звук, непривычный и посторонний. У лесоруба появился зритель, издававший угрожающее рычание. Волк, монстр, животное восьмого уровня. Здоровье 40 из сорока. И не просто зритель, а непосредственный участник, потому что зверь решил не оставаться в стороне и вмешался в процесс вырубки своих охотничьих угодий. Он одним прыжком подскочил к Акселю и впился тому в ногу. «Волк наносит вам 6 урона, здоровье 49 из 55». Но Непесь не обращал на монстра никакого внимания, продолжая работу. Тюк, тюк, тюк. «Волк наносит вам 5 урона, здоровье 44 из 55». Аксель замер, посмотрел на зверя и негромко крикнул. «Помогите!» и снова продолжил увечить ствол, рана на котором становилась все глубже и глубже. Так продолжалось еще несколько минут. Человек кричал и рубил, зверь рычал и кусал, дерево молчало и страдало. Когда у лесоруба осталось меньше половины здоровья, он достал кружку пива и осушил ее. А следом вторую, с другим сортом. И у него начали медленно восстанавливаться не только шкала энергии, но и хитпоинтов. Зверя это ничуть не смутило. Жертва не пыталась защищаться, и все так же равномерно стучала опасным топором по стволу дерева. Так что через 10 минут безжизненный аксель рухнул на землю. Покрутившись у трупа, монстр довольно рявкнул и скрылся среди деревьев, возвращаясь на свой маршрут, с которого хищник сошел, привлеченный непривычным для этих мест звуком. С другой стороны поляны раздвинулись кусты, и из них вышел лесоруб. Точная копия лежащего на земле трупа. Разница была лишь в части имени. Новоприбывшего звали Аксель Четвертый. Он подошел к дереву, встал поудобнее, так, чтобы ему не мешало работать валяющееся рядом тело, и по округе снова разнеслось равномерное тюк-тюк-тюк. Из-за дальнего дерева показалась симпатичная девичья личика, почти детская. Наблюдательница что-то забормотала себе под нос, но занятый своим делом лесоруб не обращал никакого внимания на то, что творится вокруг. Но даже если бы он услышал её слова или прочитал сообщение в игровом чате, то всё равно бы ничего не понял. Поднять частоту ударов и снизить приоритет по второстепенным задачам. Поднять порог активации целебных напитков. Проверить точки вырубки на близость со звериными тропами. Сравнить экономическую эффективность от целебных зелий и использования стражи. Использовать ботов с более высоким показателем выносливости. Уплотнить сетку точек вырубки. Поднять стоимость аренды ботов и потребовать вторую часть аванса от детей Корвина. От навершия черной деревяшки начали расходиться отчетливо заметные акустические волны, отображаемые как колебания воздуха при сильной жаре. Область поражения оказалась конической формы с дальностью около 30-40 метров. Как раз столько и было до первых рядов всадников. Умение сработало, как положено, не только нанося урон и лошадям и всадникам, но и накладывая на них дебаф оглушения, лишающий бойцов возможности координировать свои действия голосом или при помощи группового чата. Атака захлебнулась, но всё равно расстояние между отрядами стремительно сокращалось. Еще пара секунд, и воины барона врезались в ряды из сомкнутых щитов, насаживаясь на выставленные вперед копья, вилы и рогатины. Действуя согласно приказу Шардона, его бойцы в первую очередь рубили ноги лошадям и пытались стащить седаков или перерезать подпруги. И снова игровая механика сыграла против боевого опыта и тщательно разработаны тактики из кино. Разумеется, чужого, позаимствованного из внешних источников опыта. Лошади просто получали урон, теряя здоровье, а не падали на землю, выбрасывая всадников из сёдел. И лишь когда уровень здоровья Маунта становился критическим, животное убегало, оставляя своего бывшего седока сражаться в пешем строю. Конечно, в игре существовали специальные умения для принудительного спешивания противника, но не у ремесленных классов, из которых состояло ополчение. К тому моменту, когда все люди барона оказались на земле, и ряды защитников и отряд нападающих заметно поредели, и теперь бой шел 13 на 16. Ни магов, ни стрелков, ни целителей у обеих сторон не было, так что все решалось в честной рукопашной схватке. Если, конечно, таковой можно было считать сражение обученных наемников против толпы ремесленников, никогда толком и не державших оружие в руках. Копирование данных боевого лога завершено. Сортировка информации. Завершено. Удаление лишних и избыточных данных. Завершено. Сбор статистической информации. База данных заполнена на 27%. Теперь уже сражалось 8 мастеров против 14 бойцов барона. И это прошла всего пара минут. Сам Шардон в драку не ввязывался, а лишь отдавал приказы тогда, когда автоматическая система скриптов с этой задачей не справлялась. Рядом стоял верный шныга, оберегая хозяина от случайных нападений. Копирование данных боевого лога. Завершено.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 Поначалу ремесленники боялись бросаться в гущу сражения и лишь неуклюже защищались, отмахиваясь молотами да топорами. Но заметив, что собственноручно выкованные щиты и доспехи хорошо держат удар, они осмелели и озлобились, и вот уже яростно крушат налево и направо, мстя запавших товарищей. Шесть мастеров против девяти воинов барона, все орки серьезно изранены, целебные зелья у них давно уже закончились, впрочем, у наемников Фурье дела обстояли не лучше.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 рявкнул атаман, дублируя приказ в групповой чат. Свою задачу он выполнил, и теперь пытался сохранить выживших ополченцев. На ногах остались самые сильные бойцы, и терять их на целые сутки, а потом заново экипировать и прокачивать ему не хотелось. Кто знает, сколько уровней они потеряют после возвращения. Шардон де Жюлье, обеспечьте нам отступление, всех людей барона ликвидировать. И тут же что-то свистнуло, и в горле ближайшего крыжему рыжему лесу наемника барона выросла черная стрела, вгоняя его шкалу здоровья в красный сектор. «Всех убью!» – радостно закричал Шныга, добивая противника точным ударом меча. Через три минуты все было кончено. Пятерка выживших ремесленников угрюмо осматривала поле боя, огрызаясь с возникшими словно ниоткуда разбойниками. Те обыскивали трупы, выгребая содержимое их инвентарей и снимая экипированное снаряжение. «Мародеры!» – рычал Хабун. «Мы – особая группа сохранения ценного имущества», – парировал Кабан, командир специалистов по обыску. «Не бойся, орк, когда твои павшие товарищи вернутся, они получат назад свое добро в целости», успокоил командира топоров атаман, «а эти ребята не дадут ему исчезнуть вместе с телами». «Права рука Шардону. Командир живой?» «Шардон правой руке. Да, мы победили. Права рука Шардону. Тут в натуре такое дело. Разведка говорит, что и в заповедник, и в питомник барон выслал два отряда по 20 рыл в каждом. Шардон правой руке. И куда они прибудут раньше?» «Правая рука Шардону». «Никуда, потому как пять минут назад оба отряда развернулись и двинули назад». «Шардон правой руке. В сторону взгорка Грымха». «Правая рука Шардону». не в замок. Со всех сторон туда люди барона стягиваются». «Правая рука Шардону». «Походу у нас реальная война намечается».